Глава двадцать третья. Я вошел в учебный блиндаж, который еще летом оборудовал в лесу Валиев и посмотрел на угрюмого Артегу. Он сидел на топчане, и на коленях разжалованного лейтенанта лежал Марлин. На душе у него, судя по всему, было неспокойно. Но это и понятно. Был князем, а теперь мордой прямо в грязь. Отца убили, начальник его предал, имя опорочено, денег нет, никуда не сунешься. И сейчас он, еще пару дней назад мой номинальный командир, находился в положении подчиненного. Поэтому второй день он сидит в лесной норе, кушает сухпайок, который запивает водичкой, дабы не екалось, ждет от меня новостей, гадает, что с ним будет дальше и корит себя за смерть родителя. Ведь если бы он никого не трогал и не собирал компромат на колониальную администрацию, то наверняка находился бы в данный момент в своем чистом и светлом кабинете, и все у него было бы хорошо. Впрочем, не мне его судить. Ортега поступил так, как считал нужным, но ну а я поступаю так, как мне велит моя совесть. И что же она мне велит, если вариантов несколько? Первый, я сдаю его колониальной администрации и за это получаю орден Сутулова с закруткой на спине. Второй, пускаю ему пулю в голову, а потом закапываю бывшего однокурсника в лесу. И третий — прикрываю его и помогаю человека, который оказал мне поддержку. Конечно, следовало бы выбрать вариант номер два, он самый оптимальный. Однако я Артегу не брошу и не убью, ибо иначе перестану сам себя уважать. Так что пока он честен со мной, я буду честен с ним. И пусть, возможно, это выйдет мне боком, решение принято и отступать нельзя. Но как-то тут устроился, я присел на второй топчан. «Ничего, бывало и получше». Артега кивнул, отставил автомат и спросил. «Какие новости?» «Новости невеселые, Игнасио. Ищут тебя. Везде. следы ты запутал мастерски, вопросов нет. Но спецназ всех фермеров и поисковиков шерстит. А агенты с Дуранга о тебе расспрашивают. Вдруг кто-то с беглым офицером-преступником знаком. В моей группе, кстати сказать, таких агентов минимум двое». А на базе что происходит? Там несколько человек арестовали, допросили и готовят к отправке на Арисабу. Так-то вот, комрад Хреново. Согласен, я кивнул и спросил его. Какие планы на будущее? Не беспокойся, скоро уйду, огрызнулся Игнасио. Не кипятись, я тебя не прогоняю, сиди здесь сколько хочешь. Просто раз уж тебе сунуться некуда, то у меня есть для тебя работа. Какая? Артега заинтересовался. «Предлагаю пойти со мной в рейд». «Чтобы ты меня там пив-паф?» Игнасио, словно стволом пистолета, ткнул в меня указательным пальцем. «Если бы я хотел тебя прикончить, то сделал бы это еще вчера. Гранату в блиндаж прощай. Нет, мне реально помощник нужен». «Так у тебя же целая группа». «Верно, но требуется такой человек, чтобы язык за зубами держал». «Помнишь, как мы с тобой в баре встретились?» ну Вот у меня ситуация сейчас, как у тебя тогда. Людей вокруг много, а положиться вроде как и не на кого. Я могу подумать. А смысл? И так все ясно и понятно. Артега помолчал и согласно качнул головой. Ты прав, принимаю предложение. Когда выходим и куда пойдем? Потом об этом поговорим. Пока же отдыхай и тренируйся, а то в горах скидок на твою кабинетную работу не будет. Я замолчал и поймал взгляд Игнасио, который шмыгнул носом и вопросительно кивнул. «Что-то еще?» «Где моя подписка о сотрудничестве с управлением к «Уничтожить хочешь?» «Конечно!» «Мне пятно на репутации ни к чему!» Игнасио наклонился к рюкзаку, отстегнул клапан, порылся внутри и перекинул мне папочку с листиками. Я просмотрел документы, убедился, что это те самые, которые мне некогда пришлось подписать в доме Артеги, и достал специально припасенную для такого случая зажигалку. Чирк, появился желтый огонек, который я поднес к документам, и они загорелись. Пластик горел неохотно, но огонь все же перекинулся на листы, и вскоре один за другим они превратились в пепел. Дым моментально выветрился, и артега спросил. «Доволен?» «Да». «Фотокопий нигде нет». «Нет, я тебя по всем документам, как своего личного агента проводил». «А по деньгам, что мне насчет капали, на мой след не выйдут?» «Нет». «Уверен?» Артега помялся, но потом кивнул. «Не беспокойся, все будет в порядке». «Ладно, поживем, увидим». «А с компроматом на твоих начальников как дела обстоят?» «Дубликат есть?» Снова заминка и ответ. «Есть». «Скопируешь для меня». «А тебе-то это зачем?» «Подобные материалы могут мне пригодиться». Ну а если тебя терзают сомнения, то воспринимай это как плату за свою жизнь и жест доброй воли. Хорошо. Деваться Игнасио было некуда, и он, конечно же, согласился. Больше нам разговаривать было не о чем, и беглец ни о чем не просил. Хотя я ожидал, что он попробует через меня выйти на связь со своими, пока еще не раскрытыми агентами. Но, видимо, Артега сообразил, что мне это не понравится, и он промолчал. Правильно сделал поскольку я не стал бы рисковать, ведь за мной люди, которым мы доверились, а проблем и так много. Бывай, Игнасио, завтра навещу тебя опять. Артега остался в блиндаже, а я вышел и ко мне присоединился Васильев, который находился на страже и слышал наш разговор. По узкой и неприметной трубке мы двинулись в сторону фермы и, кивнув назад, майор спросил, «Ты решил взять лейтенанта в рейд?» «Да. А ему можно доверять?» «Игнасию одиночка, и ему бежать некуда, а нам еще один человек в команде пригодится. Кстати, пойдем не вдвоем, как собирались, а вчетвером. Кто еще будет? Пабло бриана прихватим». От неожиданности Васильев резко остановился и всплеснул руками. «Его-то зачем брать?» «А затем, майор, не останавливаясь, ответил я, что не доверяю я калачику». Поэтому нам нужен спец по электронике и программному обеспечению, который сможет проверить подаренные нам коды на предмет ловушек. Но Пабло не боится а там, куда мы пойдем, опасно. Можем потерять парня. Ничего, прикроем его, если что. Главное, чтобы Пабло смог проверить калачика. А он сможет. Знаешь, поговорил я с ним и кое-какие справки о парнишке навел. Так это юное дарование вскрыло защиту Министерства обороны планеты армуст А там, между прочим, тоже и и был. Не старый имперский, конечно, но машина не слабая. Тор, ну если он такой мастер, давай его к сети базы Дуранга подключим. Думал об этом, но надо, чтобы связь хорошая была. Или он на самой базе находился. Плюс мощная машина нужна, а ее нет. Вот сходим в рейд, проводим калачика, и все будет. И компьютеры серьезные, и средства связи, и оружие. «Да у тебя, как я посмотрю, планы на будущее, у гуго «Это точно!» Я кинул на Васильева косой взгляд и решил поделиться с ним некоторыми предварительными планами на будущее. «Вот представь себе, Дуранга живет привычной жизнью, фермеры пашут земельку и растят скотину, а поисковики по-прежнему ведут сбор хабара. Ну а мы договариваемся с дикарями из родов Калин и Ковер, обучаем их и создаем отдельную от колонии структуру, которую вливаем несколько надежных бойцов, после чего начинается сезон больших трофеев. Начнем с КП-79 корпуса и Объекта X. По хорошим ценам сдадим добычу контрабандистам в погонах, которые дадут за особо ценные находки не 10% от стоимости, а 25%. Это огромные деньги. И пока колониальная администрация будет переваривать то, что мы сдали, наша группа продвинутся дальше. Мы будем брать объект за объектом и постоянно расширяться. А когда дойдем до КП армии и космодрома Тарава, то за нами уже будет сила. Свои танки, орудия, роботы, мехстрелки, инфраструктура, станции гиперсвязи, солидные запасы и много денег. Мы сможем составить конкуренцию Дуранга, а если свяжемся с дедушкой, то он может нас поддержать. Как тебе такой план? Наивный. Майор пожал плечами и добавил. «Здравое зерно есть, но ты учитывай, что с тобой никто по-честному играть не станет. Лишь ты только вырвешься вперед, как сразу привлечешь к себе внимание начальников с базы. И что они сделают? Завернут тебе руки за спину, посадят удачливого поисковика Тора Миргородского в клетку и вкатят ему вену ударную дозу суперпентонала z после чего ты сдашь им все». «Коды, объекты, схроны, людей, Артегу и меня в придачу». «Что, не так?» «Так», — я кивнул, ибо Васильев был прав. «Подняться мне, скорее всего, не дадут, поскольку система честно работать не станет, а жаловаться некому. Пример Артеге — памятка на долгие годы». Вот тот то-то же, Тор. А есть еще вопрос денег. Администрация тебе раз заплатит и другой, а потом генерал Веласкес отдаст команду и твой счет заблокирует» после чего все твои электронные реалы окажутся в его распоряжении. Это очевидный факт. Ну а что касается Императора, то у него и без Аякса забот много. Идет война с Лер-Ариш, и на границах НРИ собирается ударный флот корпорантов, которые в любой момент, прикрываясь лозунгами «Спасем братьев по разуму» и «Поможем людям», могут начать оккупацию окраинных имперских миров. Поэтому, учитывая тот простой факт, что Аякс отделен от НРИ огромными расстояниями, мне совершенно понятно, что Сергей Первый сюда не полезет. Разведку сюда он, скорее всего, пришлет, и на этом все. И снова ты прав, майор. Что-то я размечтался. Да ясно, Тор. В твои годы вот так сразу получить шанс подняться имеет один из миллиона. У кого другого от перспектив крышу снесло бы, а ты еще и ничего. Держишься и пытаешься как-то раскружить ситуацию и составить план развития. Но это нормально. Знания у тебя есть, хватка стальная и энергия бьет через край. А опыт появится, и с годами ты станешь сдержаней Ладно, майор, ты мой план разбил. А сам-то что предлагаешь? Мой план прост. Давай бросим все, купим билеты до Арисабы, выберемся в цивилизованный мир, а оттуда уже с новыми документами переберемся в империю. Там отдохнем и осмотримся, а потом с верными людьми за спиной вернемся на Аякс и развернем здесь свой бизнес. Но ты ведь на это не пойдешь. Нет, не пойду. Тогда зайдем с другой стороны. Провожаем калачика, берем старый имперский корабль, готовим его, а потом сливаемся отсюда. Тихо и незаметно, если и и не соврал, и у прорывателя блокады хорошая система маскировки» потом к дедушке, погостим и обратно, а то и вообще возвращаться не надо. Вот эта идея с кораблем мне уже как-то ближе. Но торопиться не будем. Пусть император еще немного подождет одного из своих потомков. Мы подошли к ферме, огляделись, ничего подозрительного не обнаружили, и я сказал. Время в запасе есть, майор. Поэтому торопиться не стоит. Пошли. У нас еще много дел. Мы вошли на территорию, и сразу же началась суета. Куда-то надо ехать, с кем-то договариваться, что-то собирать, чинить и комплектовать. И так пролетел еще один день. За ним другой, третий и так далее. Своим чередом прошел обмен товарами с родом кавер, и мы простились с вождем Никка, который уводил своих соплеменников подальше от местного островка цивилизации. Потом вместе с Фредериком Ольсеном я ездил смотреть рудник, который нам сдали аборигены. В самом деле богатый. Затем под руководством Ахмеда братва выезжала на поиск обломков космических кораблей. И кое-что даже было найдено и сразу же реализовано. Ну а за день до отбытия в рейд меня вызвал лейтенант Рауль Ринга. Отказаться было нельзя, поэтому я собрался и отправился в путь. Сначала посетил маэстро, который уже пришел в себя, но соображал туго, настолько, что с трудом меня узнал, а потом заехал на базу Дуранга. Здесь перво наперво сразу же по дешевке выкупил участок с золотым рудником, а потом постучал в кабинет Ринга. «Войдите», — услышал я. «Добрый день, сеньор-лейтенант!» Улыбаясь, я вошел в кабинет офицера и расположился напротив хозяина. «Вызывали?» «Да, Миргородский, вызывал». Ринга усмехнулся. «К тебе есть дело, точнее сказать, предложение». «Вот как? И в чем оно заключается?» Я сразу же насторожился. Может быть, вызов связан с Артегой? А если нет, то с чем? Меня сдали, и теперь лейтенанту известно о моих планах и договоренностях с Калачиком? Нет, это невозможно. Но тогда в чем дело? Ради чего меня пригласили на базу? Неизвестность. «Ты Кармен Миранду помнишь?» Продолжил разговор Ринга. «Да, конечно». У меня сразу отлегло от сердца. «Она тебе привет передавала». Это раз. Документальный фильм про Аякс, который девушка делала на базе твоей группы, занял первое место на ежегодном кинофестивале «Розалия», как лучший в своем классе. А потом еще отхватил приз на фестивале «Киноярга» в НРИ. И поговаривают, что он понравился самому императору Сергею. Это два. «Теперь у тебя есть почитатели на всех планетах СКМ» И многие молодые люди прямо-таки жаждут попасть на Аякс, чтобы заработать здесь славу и деньги. Это три. Ну и кроме того, вскоре Кармен Миранда получит заказ на новую серию документальных фильмов про якс и сейчас собирает большую группу профессионалов. Доволен? Известия меня слегка ошарашили, поскольку возвращения к Кармен я не ожидал и на славу не рассчитывал. Однако сориентировался быстро и ответил уклончиво. Честно говоря, сеньор лейтенант, мне все равно. Я хочу большой куш урвать и готовлюсь к новому рейду. Вам про это хорошо известно. А документалка и слава, по-моему, это чепуха. Кармену видеть, конечно, хотелось бы. Красивая девушка. Однако она, если и приедет, то не скоро. Ведь пока это документы и контракт оформят, пока съемочную бригаду соберут, да пока они до Аякса долетят. Вот и время». Месяц, а то и два пройдет, и я как раз из лесов выберусь. Не о том речь, Мергородский. Рейды и поиски трофеев – дело хорошее, продолжая этим заниматься не забывая о наших договоренностях. Я про другое толкую. Ты можешь стать звездой и лицом Аякса, понимаешь? Да. Но что я с этого буду иметь? Уважение, славу и деньги, поисковик. Вот что ты получишь. «Благодаря фильмам карман Миранды, только в ближайшие три месяца мы ожидаем дополнительно 5-6 тысяч человек, которые хотят заняться поиском и осесть на планете. Для нас это прорыв, и тобой уже интересовался сам генерал Веласкес. И что от меня потребуется? Быть самим собой. Когда прилетят документалисты и журналисты, почаще улыбайся». Рассказывай, какие огромные перспективы здесь открываются для искателей приключений и фермеров, покажи им рудник, который ты от аборигенов получил, и не забывай нахваливать колониальную администрацию. В общем, будь примером для молодежи, которая уже сравнивает тебя с ковбоями Дикого Запада и сталкерами-первопроходцами из древних времен». «Вот же гады», — глядя на Ринго, — подумал я. Мной только участок выкуплен, а администрация уже знает, что на нем золото. Опять стукачи и внештатные агенты постарались. Сходу меня сдали. Но с этим ничего не сделаешь. Можно, конечно, выгнать из группы тех, кто отсылает на Дуранга сообщения, однако результат будет нулевой. Уберешь одних, пришлют других, более хитрых и опытных. И мое поведение может вызвать подозрения». Так что придется мириться с тем, что часть моих действий просвечивается Ринго и другими контролерами с базы». «Мне все понятно, сеньор-лейтенант. Вот и молодец. Журналюги прилетят не скоро, тут ты прав. Так что пара месяцев у тебя есть. Занимайся своими делами, расширяйся». Ринго закурил похитоску, тонкую мексиканскую сигаретку. Пыхнул дымком и, развалившись в кресле, спросил. «Кстати, миргородский а ты не знал такого человека, лейтенанта управления Ка, Игнасию Артегу?» «Это тот самый офицер, которого уже 10 дней спецназ ищет?» «Он самый». «Нет, не знал. А что?» «Да так, выяснилось, что этот изменник и двурушник тобой интересовался». «Про это мне давным-давно сообщал маэстро, и от Игнасио я знал, что это был отвлекающий маневр. Поэтому я сохранил спокойствие». «Наверное, подозревал меня в чём-то, так же, как и других вольных поисковиков. Бывает». «Да, бывает», — лейтенант взмахнул рукой. «Ладно, Миргородский, вернёшься из рейда, снова встретимся». Через несколько минут я уже сидел в пикапе, и рядом со мной находился Васильев, который опять ходил отправлять гиперграмму. Майор улыбался, а я чувствовал себя выжатым, словно лимон, и сил на радость не было, хотя порадоваться стоило. Пронесло. Про мои связи с Ортегой Адмы пока ничего не узнали, и это хорошо. Можно жить дальше. Тор, заметив мой изможденный вид, Васильев прикоснулся к моему плечу. Что с тобой? Просто устал, отозвался я и кивнул на дорогу. Поехали отсюда. Надо отоспаться и рюкзаки собрать, а то завтра в горы, а у нас ничего не готово. Это точно, майор усмехнулся. Отдохнуть тебе надо обязательно а то совсем себя загонял. Генерал-майор Вира Веласкес, пожилой сухопарый брюнет с шикарными бакенбардами в строгом светло-коричневом мундире нараспашку, осмотрел своих подчиненных из ближнего круга и ударил кулаком по столу. Звук удара разнесся по просторному помещению, и начальник базы Дуранга спросил, «Почему до сих пор не найден этот подлец?» Кого генерал-майор назвал подлецом, понимали все. Конечно же, речь шла о беглом лейтенанте Игнасию Артега, поиски которого не принесли никаких результатов. Однако отвечать начальнику базы никто не торопился, ибо первый, кто выскажется, наверняка примет на себя гнев филаскиса Поэтому генерал, так и не дождавшись реакции подчиненных, ткнул пальцем в начальника СБ полковника Терренса Ларга. «Полковник, доложите, что вы смогли узнать». Начальник СБ, приземистый блондин в простом полевом камуфляже без знаков различия, только что вернулся на базу из лесов и хотел спать. Однако начальник требовал доклада, поэтому он поднялся, оглянулся на своего лучшего друга Анастаса Миранду, который подмигнул ему, вздохнул и заговорил. «Как вам известно, сеньор генерал, благодаря своевременным действиям высокопоставленных друзей на Арисабе, Нам удалось избежать громкого скандала. Молодой офицер управления Ка Игнасио Артега стал копать под нас, и надо сказать, что нарыл этот сопляк немало. Так что если бы его сведения дошли до директора корпорации или президента СКМ, то нам пришлось бы туго, и эта информация вызвала бы общественный резонанс. «Ближе к теме», — оборвал начальник СБ генерал Веласкис. Полковник кивнул. «Слушаюсь». Ларго помедлил, пальцами потер покрасневшие глаза и продолжил. Как оказалось, артега был готов к тому, что его могут арестовать, и он сбежал. За ним была послана погоня, но лейтенант принял бой, убил офицера и тяжело ранил двух солдат, а затем скрылся. Его следы оборвались в районе одной из рек, в сорока километрах от базы, и поиски ни к чему не привели. Нашей службой задействованы вертолеты с командами спецназа и следопытами на борту. Активизированы агенты. Проводится осмотр на всех близлежащих фермах и пунктах дислокации поисковых отрядов. Допрашиваются арестованные штатные агенты управления К, которые работали на Артегу. Ну и кроме того, мы стараемся обнаружить личных агентов лейтенанта. Плохо работаете, полковник. Садитесь. Генерал снова оборвал Ларго и посмотрел на Миранду. Что у вас? Мы проверяем связи лейтенанта на базе и за её пределами. Бешеный Анастас встал по стойке смирно. «И все?» «Помимо того, мной послан запрос в головной офис управления К. Мне нужно личное дело лейтенанта, дабы я смог понять, что он за человек и какими знаниями и навыками обладает, но доступ к нему закрыт. Почему?» «Мне ответили, что эта информация под грифом совершенно секретна, и мы личное дело Артеги не получим. Поэтому я прошу вашей помощи, сеньор генерал». «Хорошо». «Посмотрим, что можно сделать». Веласкес дал знак Миранде замолчать, еще раз обвел подчиненных колючим взглядом и указал им на дверь. «Вступайте и продолжайте искать этого мелкого говнюка Артегу, который нас едва не подставил. Саякса ему не убежать. А значит, что рано или поздно он объявится». Офицеры и чиновники, спаянные общим делом команда, поднялись и покинули генерала. А он налил себе рюмку коньяка, выпил и вновь занялся делами, которых у него, как у начальника базы, хватало. Но раз за разом мыслями он возвращался к беглому лейтенанту, который с виду был тихоней, а сам собирал на него и других адмов Аякса информацию. Это не давало ему сосредоточиться, и в итоге он, выпив еще одну рюмку коньяка, отправился на узел гиперсвязи. Следовало помочь подполковнику Миранде получить личное дело Артеги, и он решил напрямую связаться со своими покровителями в столице.